Я бы тебя своими руками задушил, но во мне еще есть отцовские чувства. Мне еще интересно знать про твою жизнь. Расскажи. Противно. Вы в этом все равно ничего не понимаете. Но нам будет просто приятно послушать твой голос. Иначе я пожалую в департамент межвозрастных конфликтов. И они заставят тебя это делать под контролем. Неужели совести хватит? А у тебя есть совесть? Жалуйся на здоровье, дура старая. Шифр BS 13456789 вызывает Департамент межвозрастных конфликтов. Жалуюсь на дочь и прошу общения дважды в день по 10 минут. Вот, вот и решение. Анализ показал обоснованность жалобы Два раза в день по 10 минут Съела? Время пошло Сволочи, а не родители Ладно Если все равно контроль, придется говорить Можно даже по-человечески Хоть вы и не заслуживаете Вот что папа и мама Я тут чуть не полюбила одного парня Ну Ты уже любила кого-то? В том-то и дело, мамочка Ты представь Вот я люблю, люблю и все нормально, да? И мне кажется, что так и надо. Я даже счастлива и вдруг встречаю. И вижу, что еще сильней. То есть мне кажется, что сильней. Я страшно обрадовалась. Ну, как будто, например, человек думает, что он богат, да? А он еще богаче. Понимаешь, папа? Очень даже понимаю, красавица. Ай, началась у меня тут какая-то раздвоенность. Какая-то фальш-психология. Ну, просто как в 20 веке, а то еще и в 19 Прихожу к своему, начинаю ему рассказывать И вдруг понимаю, что я его опять люблю Представляете? Ну, мы с ним счастливы, занимаемся сексом с огромным удовольствием Это вчера вечером, сегодня он опять меня ждет А я вдруг чувствую, что со мной какие-то непонятки происходят У меня шифр того второго просто горит в голове Так и хочется связаться с ним Получается, я его люблю Ну, так не бывает Бывает Лично я твою мать ненавижу, так? Mm. Но и другие женщины есть Семейный контракт – это контракт Но другие-то есть И вот завел одну лет 30 назад Она сейчас есть ну, Так вот, я ее тоже ненавижу То есть я двух сразу ненавижу Значит, любить двух сразу можно Но это же вредно, папа Мама, милый мой Я ж с ума сойду а От этого лечится сейчас так же быстро и легко, как от спида Выбирай слова, с дочерью говоришь Она дочь только физиологически А психологически я этого не чувствую Ты лжешь Эй, родители, хватит Вы посоветуете лучше, что мне делать? Будь с собой, если они согласны Ах, Они согласятся Но я какая-то странная Мне почему-то все-таки хочется выбрать Ведь бывает... «Самая настоящая любовь». «Бывает, но ее нету». «Не поняла?» «Я сама не понимаю». «Все, видеть вас не могу, тошнит». «Ты забываешь про контроль». «Контроль кончился, будьте здоровы, чтобы вы сдохли, век бы вас не видать». «Постой». «Что еще?» «Ты ведь хочешь замуж?» «Да». «Тогда, пока ты еще зависишь от нас, мы будем настаивать, чтобы ты вышла замуж за того...» Который обеспеченный Он нам нравится Я сама буду решать Мы нажалуемся И тебя переведут на седьмой уровень Выбор не больше трех зубных паст Какого тебе будет? Вы звери, а не родители Мы хотим тебе добра Вот еще Никогда родители не хотели детям добра Они хотели собственного спокойствия «Выскочишь замуж неизвестно за кого и сядешь опять нам на шею». Нет уж, нет уж. К тому же человек всегда чувствовал себя игрушкой судьбы. И ему всегда хотелось самому хоть чем-то настоять на своем. Вот и все. И добро тут ни при чем. И это правда. А если мне будет плохо с ним? Тогда ты будешь приходить ко мне, плакать, жаловаться. Наконец я этого дождусь. Вы сволочи. Только в пределах нормы. Мы старше и умнее. Мы знаем, что для тебя лучше. На самом деле мы не знаем, но у нас уже возрастное упрямство, понимаешь? У нас угу. маразм. Понимаешь, mm -hmm. ты должна снисходительно к этому относиться Я все сделаю назло и не так, как вы советуете а Возможно, этого мы и добиваемся Чтобы у нас был повод окончательно рассориться Чтобы все определилось Чтобы мы перестали тебя любить Человек любит разозлиться на кого-то Чтобы этого кого-то не любить Тем более, что для нас с отцом Это редкая возможность быть заодно Очень трудно жить поодиночке Ты неблагодарная дочь Уходи Я сбегу Вы мучители и идиоты Люблю, когда она сердится. Она такая живая. Жили-были, старик со старухой. Ладно, сыграю еще раз на двоих. Но это последний раз учти. И если выиграю, я тебя прибью с досады. жили-были, старик со старухой... Катя и Олег С вылеченным зубом поцелуй гораздо приятнее Секс с тобой мне тоже понравился Хотя некоторые параметры не гармонируют Я испытываю легкое разочарование Я тоже Но это от того, что мы слишком много ждали друг от друга И твоя зубная паста мне все-таки определенно не нравится Она очень устойчивая Вот это мне и не нравится Нет Почему все-таки разочарование? Это даже хорошо. Если с самого начала все замечательно, то потом не будет открытий. А если их никогда не будет? Давай поговорим о будущей жизни. Давай. На что мы будем жить? Ну, пока мы будем жить на средства моей предыдущей женщины. Она согласна. Это хорошо. У -у -у. Если бы еще и моего бывшего друга уговорить что-нибудь подкидывать нам... Ну, ему это невыгодно. Но он меня любит. Да. Пока не забыла. Тебе надо изменить форму ступней ног. Они некрасивые у тебя. Первый раз слышу. Они красивые у меня. Они у тебя некрасивые. Я тебя люблю и мне виднее. Неужели ты хочешь, чтобы из-за такого пустяка у нас начались конфликты? Мне тоже не нравится форма твоих ушей. Но я молчу. Не надо молчать. Я изменю форму ушей. А я не хочу менять свои ступни. Мне и с этими удобно. Ну, при тут удобно? Пальцы кривые, ужас. Не кривые, а изогнутые. Изящно изогнутые. <зас> Некоторые даже восхищались. Ты думаешь о некоторых или обо мне? О тебе. Тогда давай рассудим. Если ради меня ты не хочешь же сделать даже такую мелочь, то что будет дальше? Я подозреваю, что дело вовсе не в твоих прекрасных ступнях, а просто ты собираешься играть первую роль. Но ни одна современная женщина на это не согласится. И я не соглашусь. Я не хочу играть первую роль. Это ты, мне кажется, хочешь настоять на своем, чтобы сразу показать свой характер. Характер у меня довольно дерьмовый, я это знаю. И, конечно, не собираюсь скрывать. Если честно, я бы смирилась с твоими ступнями. Но из меня вредность наружу лезет, а я успокоиться никак не могу. Тоже мне важность и ноги. А я страшно завелась. Это плохо. Но такая уж я есть. Появляется Марина. Я просила уйти, не дожидаясь меня. А вы еще здесь, Олег, ты жестокий человек. Вовсе нет. Просто мы заболтались. Хотя, конечно, мне, как всякому мужчине, хочется показать бывшей женщине свою новую женщину. Это естественное мужское свойство. Жестокое, да, но такова природа. «В целом вы мне нравитесь, хотя я вас убить готова, сволочь, вы такая!» «А вы в бабушке ему годитесь, уродина!» «Страшно интересно видеть вас рядом!» «Марина, ты, конечно, во многом проигрываешь, но оказывается в тебе есть какое-то особое своеобразие!» «На него я и рассчитываю!» Давайте пить жидкое вино и говорить Мне не терпится показать, насколько я умней А на моей стороне непосредственность и молодость А я, получается, ни при чем? Твое дело сидеть и слушать Она уже командует тобой Я не командует Я знаю, но он мнительный, как все мужчины Я сказала, что ты командуешь И вот ему уже кажется, что ты командуешь Да, мне уже так показалось Видишь, насколько я утонченно умна В этом тебе не откажешь Катя, давай я тебя обниму mm -hmm. Мне так будет легче, а то она меня запутает uh -huh. <свят> Обоих бы убила. мне же больно Такова жизнь, таково развитие современных отношений Катя, странно, но мне ужасно хочется заняться сексом с тобой при Марине И даже не для того, чтобы мучить тебя, Марина А для большего наслаждения. Я выдержу. Я хочу это видеть. Не дождитесь. Ну, она очень закомплексованная девочка. Нет, я не буду ничего больше о ней говорить прямо. Это плохо действует. Ругать соперницу надо не открыто, а из-под тишка. И даже не ругать, а хвалить. Но по-особенному... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересно Что в ней хорошо, эта великолепная выдержка По ее глазам никогда не догадаешься о ее мыслях Они абсолютно ничего не выражают Это правда То есть иногда мне тоже так кажется Это неправда У меня очень выразительные глаза Катя, Катя я ведь не упрекаю тебя Мне неприятно, что ты себя неправильно оцениваешь Это удел примитивных людей А ты ведь не такая Если у тебя невыразительные глаза, ты первая об этом должна знать. Но это не так. У меня выразительные глаза. Это подлюка, и туманит тебе мозги. Конечно. Но ведь я этого не скрываю. У нас с ним в этом отношении никогда не было сложностей. Если же ты будешь оценивать себя неадекватно, у вас с ним будут сплошные проблемы. Я оцениваю себя адекватно. У меня выразительные глаза. Зато у него ступни уродливые. А, у него... Очаровательные ступни. Ты врешь, Ты так не думаешь, не думаешь. Конечно. Но есть разная неправда. У меня неправда любви, а у тебя неправда в чистом виде. Ты ведь прекрасно понимаешь, что у тебя невыразительные глаза, а настаиваешь, что выразительные. Это тоже неправда любви, потому что я люблю себя, как всякий человек. И свою любовь к этому ничтожеству люблю больше, чем его самого. В самом деле? <свят> Чему ты удивляешься? И я люблю свою любовь к тебе больше, чем тебя. Но ты об этом никогда не догадывался. Странно. Это плохо, когда скрывает. Но мне было приятно. Правильно. И сейчас приятно. Правильно. Хм. Потому что через минуту ты забудешь о моих словах и будешь уверен, что я люблю не свою любовь, а тебя. И я сумею это сделать. Да она ведьма просто. Она древняя ведьма и действует древними способами. Да, но в этом что-то есть. Марина, <свы> должен признаться, что я испытываю к тебе... Сильное влечение души и тела Хотя Катя лучше А я не испытываю влечение, То есть испытываю Но не показываю этого Я испытываю еще злорадство Я чувствую Что моя победа близка мне Еще немного И ты поймешь Что эта девочка Ничто по сравнению со мной Катя Катя, сделай что-нибудь Ты видишь, что она вытворяет? Давай целоваться срочно Целый час будем целоваться Целуются <звы> Ты думаешь не обо мне <звы> А о ней Ты мне язык зубами прикусила <звы> я, я от <звы> нежности В таких нежностях без языка останешься В общем так Скорее всего, я ошибся Уходи, Катя Мы никогда больше не увидимся. Я люблю ее и больше никого. Спасибо за честность. Так бы и дала тебе порожек, гад. Уходит. Мне ее жаль. Ничего. Это пройдет. Георгий один. Все было прекрасно и замечательно. Все было чудесно. Я буду рад опять видеть тебя. Появляется Катя. Я свободен три раза в месяц, по полчаса. Но тариф меня не устраивает, скажу честно. Подумай о скидке постоянного клиента. Целую тебя в левую руку. С кем ты говорил? С платной женщиной. Не мог дождаться меня? Но я не знал, что ты придешь. Я пришла. Я сделала выбор. То есть оказалось, что он меня не любит. Мне сначала было немного досадно, но теперь все равно. А ты тут с платной женщиной любезничаешь. Я нарочно. Я хотел сделать тебе больно. Потому что ты меня обидела. Хорошо. Ты сделал мне больно. Давай опять быть вместе. У меня появились сомнения. Видишь ли, ты уязвила мое самолюбие. Я привык, что я самый лучший, и вдруг ты приходишь и говоришь, что нашла кого-то лучше. И пусть ты вернулась, но я теперь этого никогда не забуду. Меня начнут разъедать сомнения. Это очень вредно. Если ты будешь рядом, я буду постоянно об этом помнить. Значит, лучше тебе не быть рядом. Но ты меня любишь. Это пройдет. Я изучал статистику Это проходит в 99 случаях из 100 А вдруг ты один из 100? М -м, сомневаюсь Что же делать? М -м, не знаю, не знаю Я был уверен, что ты не разлюбишь меня ни на минуту А я и не разлюбляла Ты обманываешь В общем-то, обманываю О. Но через минуту ты об этом забудешь Когда почувствуешь мои губы на своих губах хм, Это что-то новенькое Где ты этому научился? Чем? Чутье мне подсказывает, что лучше прервать наши отношения Но, да, это очень трудно Значит, я слишком слаб Но я ведь не слаб и должен себе это доказать Поэтому мы все-таки прервем наши отношения Вот, навсегда По крайней мере, между нами нет лжи И это главное? Это самое главное Будь счастлив, хочет уйти Постой Да? Подойди Катя подходит Он обнимает ее, гладит по голове Девочка моя, тебя обидели mm. Ничего mm. Я нашел выход Я оставлю тебя у себя И буду думать, что ты осталась из-за моих средств Потому что тебе некуда деться Это будет тешить мое самолюбие Ну это действительно так Хорошо Но тогда я буду немножко издеваться над тобой. Ну, понемножку. Каждый день. Мне очень хочется отомстить тебе за свою боль. Тогда предупреждай, когда будешь издеваться, ладно? Ну, за кого ты меня принимаешь? Я ведь не изверг какой-то. Любовь моя, девочка моя. Ой, сколько ты со мной еще натерпишься. Значей 2098 года по улице бежала девушка Катя. Она бежала в слезах и прибежала к папе с мамой. Папа, мама, я умираю. Ты нас разбудила. О чем ты? В твоем возрасте невозможно умереть, и ты прекрасно это знаешь. Я отравлюсь или повешусь. Мама, папа, я с ума схожу. Я его люблю и не знаю, что делать. Пойди к нему, вот и все. Но он с другой женщиной. Он ее любит, тогда страдай. В этом тоже есть смысл. Мне наплевать, я ее зарежу. Я сама повешусь. У меня психоз, у меня голова ничего уже не соображает. Если я сейчас его не увижу, я умру. Вы понимаете, мама, мама, что же это делается? Я с ума сошла. Я только что сказала тому другому, что я его люблю, но ухожу по делам. Я соврала, чтобы его успокоить. Я никогда так унизительно не врала. Появляется Олег. Ты? Откуда? Я его вызвал. Я украл у тебя шифр. Спасибо вам. М -м -м. Катя, у тебя очень выразительные глаза. А у тебя очаровательные ступни и вообще все. Я люблю тебя. Они безбожно врут друг другу. Ну, сейчас очень хорошо. Лучше пять минут очень хорошо, чем пять веков очень... Как? Не знаю. А -а -а. Пойдем отсюда. Старая ты шельма. Когда же я твоей... Смерти дождусь. Для тебя же стараюсь. Дождешься. И что тогда будешь делать? Чем жить? Тоже верно. Угу. Уходят. Это и есть настоящая любовь? Это самая настоящая любовь. Георгий и Марина идут мимо них. Они растеряны. Разве они знакомы? Нет. Почему же они вместе? Н не знаю. Ах, я опять не понимаю ничего. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Какого же черта нам еще надо? Это пройдет. Что? А? Внимаются, глядят в сторону ушедших Георгия и Марины. Конец. Вы слушали радиофантазию на тему пьесы Алексея Слоповского «Самая настоящая любовь». Для вас играли артисты Татьяна Михалевкина и Алексей Климушкин, заслуженные артисты России Анна Алексахина и Александр Строев, народные артисты России Ольга Антонова и Иван Краско, звукорежиссер Алексей Худиков, режиссер Светлана Каренникова.